Улица Русу Будем честны Проснувшись, Биата смотрит в окно. Нет, не так. Биата просыпается, уткнувшись носом в окно от прикосновения холодного стекла к В этом нет ничего удивительного, потому что кровать стоит возле окна. Не так, не так. Будем честны, кровать стоит в трех метрах от окна. В трех чертовых метрах от чертового окна стоит эта чертова кровать. Но Биата все равно просыпается от прикосновения холодного стекла, пропадя оно пропадом колбу, и смотрит в окно. Там, за окном, улица Русу. Там идет дождь, и ловко лавируя между струй, плывут небольшие серебристо-зеленые рыбы. Биата смотрит на рыб. «Не проснулась», — думает она. «Так и знала. Я просто еще не проснулась». Биата моргает. Рыбы исчезают. Дождь остается. Все-таки проснулась, и это, конечно, обидно. Так обидно, что впору расплакаться, но слезы, думает Биата, могут смыть воспоминания, которые еще не ушли, пока совсем рядом, где-то здесь, между лбом и холодным стеклом. Поэтому лучше стоять спокойно, не шевелясь, ждать, пока память о сновидениях вернется. Не может не вернуться, потому что если нет, зачем тогда все? Мне сегодня всякое странное снилось, очень хорошее, и от этого до сих пор все как-то подозрительно прекрасно, но при этом очень странно, говорит Биата, сосредоточенно помешивая кофе деревянной палочкой. Это, будем честны, совершенно бессмысленное действие. В кофе нет сахара, а значит и размешивать нечего. Можно было бы предположить, будто круговые движения палочки помогают сосредоточиться, но нет, ни черта они не помогают. Скорее наоборот, еще больше рассеивают внимание, а нам того и надо. Сосредоточиться — это значит окончательно проснуться, а пока внимание играет в чехарду, суматошно перескакивая с одного на другое. Есть небольшая надежда, что Биата еще спит. «И теперь все смешалось у меня в голове», — говорит Биата, «И не только в голове, по-моему. Взять хотя бы огурец. Вот этот твой дурацкий зеленый огурец. Какая прекрасная нелепость!» Почему это вдруг дурацкий, спрашивает Тома. И вовсе он не нелепость, просто огурец, обычный овощ, можно сказать, никакой, то есть без дополнительных метаовощных свойств или трансовощных, один черт». У Томы глаза зеленые, как раз в тон огурцу, высокие скулы и прозрачные руки, словно бы Тома в один прекрасный день решил стать невидимкой. Начал именно с рук, и поначалу дело вроде бы пошло, но в итоге ничего не получилось, пришлось оставить как есть. Рядом с Томой все удивительным образом обретает смысл. Нет, не так. Будем честны, Тома сам по себе смысл. По крайней мере, здесь и сейчас, в кафе, сегодня в полдень. Для Беаты. Верно, соглашается Беата. Совершенно нормальный дурацкий огурец без дополнительных свойств. «Ну, прости, прости, больше не буду тебя дразнить. Просто после всего, что мне сегодня снилось, я никак не могу привыкнуть к обычному порядку вещей». «Нет, не так. Не привыкнуть, а стать его органической частью. Например, мне сейчас кажется, что никто в мире, кроме нас с тобой, не пьет кофе, закусывая его огурцом. Так просто не принято. И в кофейнях никогда не подают огурцы. Их там днем с огнем не доищешься». «Ну как это, не доищешься?» дома почти всерьез возмущен. «Еще чего не хватало — кофе без огурца пить». «Какой в нем тогда смысл?» «Никакого», — кивает Беата. «Но сон есть сон. Там все всегда шиворот на выворот, ты знаешь. И у меня такое ощущение, что я еще не проснулась окончательно. Поэтому все перепуталось, особенно простые факты, о которых никогда не задумываешься, потому что они и без наших раздумий есть и будут всегда. Сами собой разумеются». «Небо над головой, земля под ногами, полуденная луна, обязательный огурец к кофе и все в таком роде». «Значит, тебе снился страшный-страшный кошмар о зловещей реальности? Несчастные обитатели, которые вынуждены пить черный кофе без огурцов?» Подытоживает Тома. «Наверное, это был сон про ад для еще нерожденных грешников. Бедная девочка». И смеется так заразительно, что Биата тоже не может удержаться от улыбки. Чего доброго сейчас расхохочется, а это, будем честны, не кстати. Рассмеяться значит окончательно проснуться, в этом смысле рассмеяться даже хуже, чем сосредоточиться, вот в чем штука. Поэтому надо держать себя в руках. Тем не менее, это был очень хороший сон, говорит Биата. Не то чтобы там происходили какие-то особенные события, они были вполне обычные, по крайней мере, казались таковыми, пока я спала. Но это совершенно точно был сон про счастье. Просто счастье. И все. Беспричинное. Нет, не так. Не беспричинное. Счастье как норма. Как некоторый обязательный общий фундамент. Как способность ходить или чувствовать ладонью цвет всякой поверхности, которой прикоснешься. Как, не знаю, наличие головы. Родился человеком, значит, у тебя есть голова. И ты счастлив. Поехали дальше. Я знаю такие сны, кивает Вера. Я тоже иногда... Ух, потом так не хочется окончательно просыпаться. Как же я тебя понимаю. У Веры ярко-рыжие волосы и такие же вены. Не голубоватые, а оранжевые, как будто вместо крови по ним течет апельсиновый сок. Нет, не так. К черту как будто. Будем честны, густой ароматный оранжевый сок действительно течет поверенным жилом. И вот прямо сейчас сочится из правого виска. Тонкий ручей впадает в апельсиновую реку, узкую, бурную и ароматную. На ее берегу так сладко дышится, так уютно сидится, так привольно бездельничается в час пополудни с чашкой лучезарного кофе без молока в холодных от счастья руках. «Вот-вот», — вздыхает Беата, — «ну, будем честны, это уже случилось. Я уже проснулась, такие дела. Кстати, ты тоже была в этом сне, только тебя там как-то иначе звали». «И кажется, ты была мальчиком, или нет?» «Ай, неважно. Главное, это была ты. Я точно знаю». «Мальчиком?» — хмурится Вера. «Ну, хоть красивым, надеюсь». «Конечно», — улыбается Биата. «Очень. Не факт, что именно мальчиком, но самым красивым в мире, клянусь». «Тогда ладно. На таких условиях я согласна тебе сниться. смеется Вера. «Да так заразительно, что Биата тоже не может удержаться от улыбки». «Стоп». Это, кажется, уже было. Или будет когда-нибудь потом, где, когда, при каких обстоятельствах. Будем честны, Беата, конечно, во сне. В самом первом сне было поле, говорит Беата. Радостное поле, то есть поле для радости. Люди приходят туда, чтобы радоваться вместе. Это такое особенное непростое занятие. Радоваться вместе или даже искусство, ну, как танцевать или петь только без песен и танцев, ты понимаешь? То есть там считается, что радоваться в одиночку любой дурак может, радоваться вместе специально учится с детства. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, в зависимости от способности, как в любом деле, но в итоге все этому более-менее обучаются. Просто кто-то знает несколько сотен партий, а кто-то две-три, впрочем, неважно. И все регулярно ходят на радостное поле, чтобы поддерживать форму. Ну и удовольствие от процесса, конечно. Всем нравится радоваться вместе, то есть не повинность, а возможность, хотя в каком-то смысле все-таки обязанность. Ох, я, наверное, совсем ерунду говорю, да? Нет, что ты. Для пущей убедительности Ёж мотает головой. Мне очень интересно. Рассказывай, пожалуйста. У Йоша серые глаза, яркие, как речные камни. Только они неизменны на его лице, которое всегда течет, как речная вода, постоянно меняется, так что и запоминать черты нет смысла. Так вот, мне снилось, что мы с тобой гуляем по этому радостному полю. И не просто гуляем, это и есть наша персональная, годами занятие отработанная партия в общей радости. Гулять, держась за руки, глазеть по сторонам. И мы отлично справлялись. «Будем честны, ни с одним делом в жизни я не справлялась так хорошо, как с этой прогулкой». «Еще бы!» — смеется Ёж. «В этом деле мы с тобой и наяву, асы. «Только в этом сне ты был сам на себя не похож», — говорит Биата. «Ты вообще был девчонкой, представляешь?» «Ну, ничего себе!» — Ёж притворяется возмущенным. «Видит во сне, что попало, а я потом расхлебывай». «Девчонка-то хоть хорошенькая?» «Очень. Рыжая, золотоглазая» с тонкими цыганскими руками, на которых гремели и сверкали десятки дешевых разноцветных браслетов. Научти, звон ее побрякушек совершенно не мешал мне знать, что ты — это ты, и любить тебя как саму жизнь. Впрочем, во сне так оно и было. Эта девчонка была моей жизнью, а я — ее. Уже потому нам следовало держаться вместе, и нам это чертовски нравилось. Все-таки имей в виду на будущее. В чужих снах я предпочитаю выглядеть как на наяву, — ухмыляется еж. Если это слишком скучно, можно добавить пару-тройку ангельских крыльев. Или, скажем, сияющий меч в руки и корону на голову для солидности. И больше никаких отклонений от канона, пожалуйста. «Я постараюсь», — говорит Биата. «Но во сне, сам знаешь, трудно за всем уследить. Оно ускользает, разбегается и превращается. Черт знает во что оно превращается, дружище еж. Вот и сейчас».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 И никогда не было. И Веры нет, и Томы. Как бы тебя ни звали, тебя все равно нет. И это, конечно, совершенно непоправимо, потому что без тебя жизнь лишается доброй половины смысла. Нет, не так, не половины. Без тебя жизнь лишается всего своего смысла сразу, будем честны. Я это, конечно, переживу, не вопрос. Вопрос совсем иной. Зачем?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 Поэтому ее улыбка достается серебристо-зеленым рыбам, ловко лавирующим между дождевых струй. Будем честны, это чертовски несправедливо. Рыбы не интересуются выражениями человеческих лиц и совершенно в них не разбираются. А улыбка изумительно хороша. «Представляешь, — говорит, наконец, Биата. столько всего мне снилось сегодня, великолепной, неподражаемой божественной ерунды, столько разных вариантов тебя, Столько твоих лиц, рук и имен, что проснулась и решила с дура, что ты это просто сон. Думала на его тебя нет и не было никогда. Не то чтобы огорчилась, просто перестала понимать, как и зачем дальше жить. Что? Переспрашивает Биата. Да, говорит она. Да. Теперь снова все более-менее ясно. По крайней мере я совершенно точно знаю, с чего следует начать эту удивительную новую жизнь на его. Мы встретимся в кафе на берегу апельсиновой реки, вытекающей из твоего правого виска. Будем пить кофе и закусывать его свежайшими огурцами. Что? Конечно, я шучу. Нет, не так. Будем честны, я серьезно, как никогда. Просто немного запуталась. Проснувшись, Биата смотрит в окно.